В тот день, когда мы оставили Кибуи и началось возвращение, я дал обет не стричь волос до тех пор, пока не принесу жертву в храме Гора в центре Фиф. Теперь волосы мои отросли до пояса, седые пряди я закрасил хной, завезенный из земель, расположенных за рекой Инд. Огненно-золотая грива оттеняла мою красоту до совершенства. Я надел простую накрахмаленную юбку из белейшего полотна, а на груди у меня сверкало золото похвалы. Я не хотел отвлекать внимание от молодого фараона, поэтому не использовал грим и другие украшения. Мы проехали мимо отряда шлуков копейщиков Великолепные кровожадные язычники, как скала, держали центр нашего войска. Они приветствовали нас криками «Каян! Тан! аян Томос!» Страусовые перья и их головных уборов волновались, как буруны порогов, когда они поднимали к небу копья, приветствуя нас. В самой гуще черных воинов я увидел Крата, он что-то кричал. Его слова потонули в реве десятков тысяч голосов, но я прочел по губам. — Мы с тобой еще напьемся до рвоты в фивах, старый хулиган. Шелуки расположились в глубину, ряд за рядом и отряд за отрядом. Крат неустанно обучал их борьбе с колесницами, я помог ему разработать приемы. Помимо длинных пик, у каждого черного воина была связка дротиков и палка с кожаной петлей для их метания. Перед собой они ставили в землю заостренные деревянные колья, которыми ощетинились передние ряды. Колесницам гексозов придется прорываться через этот колючий барьер, чтобы добраться до них. Египетские лучники расположились позади, готовые пробежать вперед между их рядами или отступить назад, как того потребует ход сражения. Они высоко подняли свои изогнутые луки и закричали фараону: «Томос! за Египет и Тамоса". Фараон надел синюю военную корону золотым кольцом урей налдомбом и золотыми головами стервятника и кобры, знаками союза двух царств, глаза которых были выполнены из драгоценных камней. Он отвечал на приветствие, поднимая голубой меч. Мы развернулись перед левым флангом, но прежде чем отправиться обратно, Мимнон остановил меня положив руку на плечо. Некоторое время мы вместе осматривали поле боя. Гексосы уже двинулись вперед. Их передние ряды были вдвое длиннее наших. — Как гласит твой трактат, Тата, — сказал он, — осторожно обороняйся, пока враг не увязнет в сражение. А затем стремительно и смело атакуй. — Ты хорошо запомнил урок господин. Без всякого сомнения нас охватят с флангов, и опочан сразу бросят в бой. Пять отрядов колесниц. Но мы знаем, что нужно делать, правда, Тата? Он хлопнул мне по плечу, и мы отправились назад туда, где позади пехоты стояли наши отряды колесниц. рэм, -рэм возглавлял первый отряд, Аст — второй, а ведьможа Акер — третий. Гуи только что присвоили звание лучшего из десяти тысяч, и теперь бывший сотник командовал четвертым. Два отряда шелуков охраняли наш обоз и запасных лошадей. «Посмотри-ка на этого старого гончего пса!» Мемнон кивнул в сторону рэм -Рэма. «Так и рвется вперед. Клянусь гором, еще до заката я научу его терпению». Мы услышали звуки труп в центре наших войск. Начинается. Мемнон протянул руку вперед, и мы увидели темные ряды колесниц гексосов, приближающиеся к нам в туче пыли. Да, Апачан пустил на нас свои колесницы. Он посмотрел на наши отряды. — поднял меч. — Я готов, ваше величество! — горячо воскликнул заслуженный воин. Но Мемнон словно не заметил его и дал знак вельможи Акеру. Третий отряд пошел следом за нами колонной по четыре колесницы. Сам фараон вел его. Колесницы гексосов тяжело и величественно катились на нас, нацеленные на центр наших войск. Мемнон повел отряд на перерез врагу, и тонкая колонна протянулась между Ордой и нашей пехотой. Потом по его знаку все развернулись грудью к врагу и понеслись вперед. Маневр казался самоубийственным и бессмысленным, как нападение хрупкой деревянной лодки на скалу в порогах Нила. Когда мы сошлись, лучники стали пускать стрелы в лошадей гексосов. В их рядах образовывались просветы, когда подбитые животные валились на землю, опрокидывая колесницы. В самый последний момент линия наших колесниц рассеялась, как дымок. Наши возницы воспользовались превосходством маневренности и скорости, и, избежав столкновения с гексосами, свернули в появившиеся бреши. Они пронеслись сквозь строй врага, однако не все наши колесницы спаслись, некоторые были разбиты и перевернулись. Вельможа Акер вывел из боя четыре колесницы из каждых пяти. Наш отряд прошел сквозь строй гексосов, развернулся, снова построился в одну линию и галопом понесся за врагом, догоняя его сзади и пуская стрелы с сокращающегося расстояния. Колесницы гексосов защищали воинов только спереди, а наши лучники пускали в них стрелы сзади. В рядах врага воцарился хаос, когда его колесничьи попытались отбить нападение с тыла. Пытаясь развернуться, в плотном строю некоторые возницы сталкивались с соседями. Ужасные колесные ножи рубили ноги упряжек и те с криком и визгом валились на землю. Гексосов охватила паника. Именно в этот момент египетские лучники в первый раз выпустили стрелы из-за спинши луков. Они тучей поднялись в небо и обрушились на врагов. Как только это произошло, мы отвернули в сторону по приказу Мемнона, не дожидаясь, пока налетим вместе с гиксосами на заостренные колья. Половина вражеских лошадей была покалечена их страшными остриями. Тех же, кто сумел пробиться через ограду из заостренных кольев, встретил рой дротиков — Из рядов шелуков. Напарываясь на колья под градом стрелы дротиков, лошади пугались, начинали биться в упряжках и вставать на дыбы. Сохранившие управление колесницы ринулись на ряды шелуков, но не встретили никакого сопротивления. Черные воины разошлись, пропуская их, и снова сомкнули ряды. Черные стройные дьяволы были прирожденными акробатами. Они прыгали на подножки несущихся колесниц сзади, и убивали колесничьих кинжалами и копьями. Их ряды проглотили первую атаку колесниц, как медуза поглощает серебристую сардинку тысячи рук своего аморфного тела. Копейщики гексосов двинулись было вслед за колесницами, однако теперь остались без защиты. Вырвавшиеся из упряжек лошади и уцелевшие колесницы отступали через их ряды, и им приходилось расступаться, чтобы пропустить своих. На какое-то время они беспорядочно столпились в середине поля. И Мемнон умело воспользовался моментом. Лошади-вельможи Акера устали, и Мемнон отвел его отряд в резерв. Мы с ним сменили упряжку. Конюхи за несколько мгновений высвободили из упряжи утеса и цепь и привели запасных лошадей. В тылу у нас оставалось еще шесть тысяч свежих лошадей. Интересно, сколько лошадей-гексосов уцелело от желтого душителя? Сколько свежих упряжек сохранили они, — подумал я. Когда мы снова выкатились к передним рядам, Рэм-Рэм отчаянно заорал — «Ваше Величество, пустите первый отряд!» Фараон не обратил на него внимания и дал знак Асту. Второй отряд на рысях пошел в бой за нашей колесницей. Пехота гексосов все еще в беспорядке толпилась посредине поля, ряды растянулись широко, чтобы охватить наши войска, но строй их теперь уже не был плотным и ровным. Они изогнулись и кое-где разошлись. Опытным глазом воина Мемнон выбрал самое слабое место в расположении — выступ на левом фланге. «Второй отряд! Рысью! Вперед! Колоннами по восемь! Марш!» Мы обрушились на выступ по расположению гексосов. Колонны за колонной по восемь колесниц в ряд налетали на пехоту, сметая ее на своем пути. Левый фланг врага изогнулся, отступая, а правый по-прежнему двигался вперед, ряды растягивались. Центр грозил разорваться надвое в любую минуту, и Мемнон, перегруппировав третий отряд на полном колопе, послал его на центр. Когда мы приближались к рядам врага, я посмотрел на город. Облако пыли почти скрывало пальцы гора, но я успел разглядеть два белых флажка на вершине башни. Это был предупредительный сигнал. Я обернулся и посмотрел на восточные ворота города. «Господин!» — крикнул я и показал рукой назад. Царь посмотрел, куда я показывал, и увидел, как первый отряд колесниц гексосов выходит из-за городских стен. Остальные последовали за ним, как колонна черных муравьев. «Апачан бросает в бой резервы, чтобы спасти пехоту», — крикнул Мемнон, стараясь перекричать шум боя. «Еще мгновение ударил бы нам во фланг. Отлично, Таита!» Нам пришлось оставить в покое пехоту, и мы, развернувшись грудью к врагу, понеслись на колесницы Апачана. Мы мчались на них по полю боя, усеянному разбитыми и перевернутыми колесницами, брошенными стрелами и дротиками, мертвыми и умирающими людьми и лошадьми.